Владимир Даль Про мышь зубастую Да про воробья богатого Пришла старуха И стала сказывать Про деревенское раздолье Про ключи студеные Про луга зеленые Про леса дремучие Про хлебы хлебистые Да про ярицу яристую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 шли к его за крому, как к своему. У кого хлеб родился, сам четвёрт, сам пят, а у него нередко и сам десят, сожнёт мужичок хлеб, свезёт вовин, перечтёт снопы и каждый десятый сноп к стороне отложит, примолвя. Это на долю бедной братьи. Услыхав такие речи, воробей зачирикал во весь род. «Чиф-чиф-чиф! Мужичок полоновин хлеба навалил, да и на нашу братью, видимо-невидимо, отложил Ш -ш -ш, Не кричи во весь рот!» — пропищала мышь-пескунья. «Не то все услышат! Налетит, ваша братье, крылатая стая! Все по зернушку разнесет, весь закром склюет, и нам ничего не достанется!» Трудновато было воробью молчать, да делать нечего. Мышка больно строго ему пригрозила. Вот слетел воробей со стрихи на пол, да, подсев к мышке, стал тихонько чирикать. — Давай, де, мышка-нарышка, совьем себе по гнездышку. Я под стрихой, ты в подполье, и станем жить добыть да быть, да хозяйской подачкой питаться, и будет у нас все вместе, все пополам. Мышка... Согласилась. Вот и зажили они вдвоём. Живут год, живут другой, а на третий стал амбар ветшать. Про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар, а в старом зерна оставалось на мале. Мышка-нарышка на это дело смекнула, раскинула умом и порешила, что, коли ей одной забрать всё зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице в закроме дыру. Зерно посыпалось в подполье. А воробей не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать. Где зерно? Зерна не видать. Он туда, сюда. Нет нигде ни не зернышка. Стал воробей к мышке в нору стучаться. Тук-тук, чиф-чиф-чиф. «Дома ли, сударушка, мышка?» А мышка в ответ. «Чего ты тут расчирикался? Убирайся, и без тебя голова болит!» Заглянул воробей в подполье. «Ай, да как увидал там хлеба ворох!» Так пуще прежнего зачирикал. «Ах ты, мышь подпольная! Вишь, что затеяла? Да где ж твоя правда?» «Уговор был, всё поровну, всё пополам!» «А ты это что делаешь? Взяла да и обобрала товарища!» «Хи-хи-хи!» – -хи", пропищала мышка-нарышка. «Вольно тебе, старая, помнить! Я так ничего знать не знаю и помнить не помню!» «Нечего делать!» – стал воробей мышке кланяться, упрашивать. «А она как выскочит!» Как начнет его щипать, только перья полетели. Рассердился и воробей. Взлетел на крышу и зачирикал так, что со всего округа воробьи слетелись, видимо, невидимо. Всю крышу обсели, и ну товарищего дела разбирать. Всё по ниточке разобрали и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитием лететь.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 в Наших пернатых жалоб не разбираешь. Вот за Тоди и поднимается на тебя Тьма тьмущая сила великая. А чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками На поле орекское к дубу веретенскому. Тем временем, выспавшись, проснулся лев И, выслушав трубача Бирюча, зарыкал на всё своё царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь, и становились они у того дуба заветного. И налетало на них туча грозная, непросветная, с вожаком своим, с царём-орлом, и билися обе ратини отдыхающие три часа и три минуты друг друга одолевая. А как нагрянула запасная сила, ночная птица, пугач да сова, тут зубастый зверь мышь первый на утек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю. Рассердился лев-государь на зубастую мышь. Ох!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 Мышь не нашли. Сказывают, сбежала де со страху За тридевять земель в тридесятое царство Не в наше государство. Воробошек разжился, и стал у него что ни день, то праздник. Гостей, видимо, невидимо, вся крыша вплотную Засажена воробьями, и чирикают они на всё село блину про мышь подпольную, про воробья богатого, да про свою удаль молодецкую.